Глава 9. Генри и Агнес остались одни в комнате с кариатидами. Сделавший описание палаца литературный паденщик, а может это был художник, совершенно правильно отметил недостатки камина. Каждая его деталь говорила о вопиющей дурном вкусе, била в глаза роскошью. Между тем, Невежественные, приезжающие всех родов и званий, дружно восхищались камином, и потому, что он столь внушительных размеров, и потому, что скульптор умудрился оснастить его еще множеством разноцветных мраморных фигурок. В гостиных лежали фотографические открытки с этим камином, и заезжие англичане и американцы охотно их покупали. Генри подвел Агнас к левой кариатиде. «Я попробую», — спросил он, — «или ты?» Она тут же вырвала руку и вернулась к двери. «Я даже глядеть не стану на это жестокое мраморное лицо», — сказала она. «Мне страшно». Генри положил руку на лоб фигуры. «А что страшного в этом заурядном классическом лице?» — сказал он, поддразнивая ее. Боясь, что он нажмет, она быстро отворила дверь. «Дай я сначала уйду!» — крикнула она. «Мне страшно подумать, что ты там можешь найти!» Выходя, она оглянулась. «Я не совсем ухожу», — сказала она. «Подожду тебя в коридоре». И она закрыла за собой дверь. Генри снова возложил руку на голову кариатиды и в другой раз не удалось ему привести в действие тайный механизм. Из-за двери донесся взрыв дружеских возгласов. «Агнес, душенька!» — воскликнул женский голос. «Как я рада снова тебя видеть!» Тут же мужской голос стал кого-то знакомить с мисс Локвуд. Третий же голос Генри узнал управляющего, велел эконому показать дамам и господам, Покой в другом крыле здания. А ежели потребуется еще, говорил управляющий, я могу предложить вот эту очаровательную комнату. На этих словах он открыл дверь и стал лицом к лицу с Генри Уэствиком. Приятнейший сюрприз, сэр, обрадовался управляющий. Восхищайтесь нашим знаменитым камином. Как вам живется у нас на сей раз? сверхъестественной силы не лишают аппетита. На сей раз они пощадили меня, ответил Генри. Но как бы вам не пришлось узнать, что они докучают кое-кому еще из нашей семьи. Фамильярный тон, каким управляющий помянул его предыдущий приезд в отель, его покоробил, почему он и одернул его. А вы, значит, вернулись, сменил он тему разговора. «Буквально только что, сэр, я имел честь ехать в одном поезде с вашими друзьями. Они уже в отеле, мистер Артур Барвилл с супругой и компаньонами. Сейчас смотрят комнаты, с ними мисс Локвуд. Они скоро пожалуют сюда, если надумают иметь в своем распоряжении еще одну комнату». Услышав это, Генри решил, пока не помешали, добраться до тайника. Еще когда Агнес уходила, он подумал, что неплохо бы иметь свидетеля на тот маловероятный случай, если обнаружится нечто чрезвычайное. Ничего не подозревавший управляющий, лезший в друзья, подвернулся как нельзя кстати. Он вернулся к корейской деве, зловредно отведя управляющему роль свидетеля. «Я очень рад, что мои друзья наконец прибыли», — сказал он. «Но прежде чем повидаться с ними, позвольте спросить вас об этом диковинном творении. Я видел фотографические открытки внизу. Они и продаются?» «Конечно, мистер Уэствик». «Вы полагаете, основательный вид камина не обманчив?» — продолжал Генри. «А я до вас задумался над тем, что вот эта фигура словно бы чуть подалась от стены». Он в третий раз положил ладонь на мраморный лоб. «По-моему, она не очень прямо стоит. Мне сейчас кажется, что я могу ее качнуть». И он надавил на голову фигуры. Тотчас за стеной заскрежетало железо у самых их ног отошла в сторону каменная плита обнаружив под собой темный провал в ту же минуту оттуда потек и наполнил комнату тот дикий тошнотворный запах, что прежде отмечался в подвале палаца и спальни этажом ниже управляющий отпрянул бог мой воскликнул он что это мистер вествик Генри помнил и то, что пережил этажом ниже брат Фрэнсис, и то, что довелось там испытать этой ночью Агнес, а посему решил придержать язык. «Я удивлен не меньше вас», — только и сказал он. «Подождите меня здесь, сэр», — сказал управляющий. «Я должен позаботиться, чтобы сюда не вошли дамы и господа». Он выбежал, не забыв плотно притворить дверь. Генри открыл окно, чтобы продышаться. Только теперь его стало томить предчувствие неизбежной находки. Он тем более укрепился в решении и шагу не ступать без свидетеля. Управляющий вернулся со свечой, которую сразу и зажег. — Только бы нам не помешали, — сказал он. — Будьте любезны, мистер Вествик, подержите свечу. «Я обязан разобраться с этим сюрпризом». Генри взял свечу. В слабом трепещущем свете на дне полости угадывался темный предмет. «По-моему, я дотянусь», — сказал управляющий, «если лечь на пол». Став на колени, он помедлил. «Вас не затруднит, сэр, дать мне перчатки?» — спросил он. «Они в моей шляпе, на стуле за вашей спиной». Генри подал ему перчатки. «Неизвестно, что я там нащупаю», с неловкой улыбкой пояснил управляющий, надевая перчатку на правую руку. Вытянувшись на полу, он сунул руку в провал. «Не знаю, что», — сказал он, «но что-то я ухватил». Поднявшись на колени, он вынул руку и в ту же секунду с воплем ужаса воспрянул на ноги как ужаленный. Из бесчувственной руки выпала и покатилась к ногам Генри человеческая голова. Та самая жуткая, что в ночном видении, нависала над Агнес. Потерявшие от страха дар речи мужчины смотрели друг на друга. Первым опомнился управляющий. — Постойте у двери, ради Бога, — сказал он. — Меня могли услышать. Генри, как во сне, пошел к двери. Держась за ключ, чтобы запереть, если потребуется, он все не мог отвести глаз от страшного предмета на полу. Не было никакой возможности связать этот запах с любым памятным ему живым лицом, и все же смутная и страшная догадка надрывала ему душу. Мучившие Агнес вопросы перешли теперь к нему, И уже он спрашивал себя, в чьем обличье, пока не коснулся тлен, явилась бы она мне, в обличьи Феррари или... И он содрогнулся, как содрогалась при этих вопросах Агнес. Агнес, ему страшно было произнести это желаннейшее имя. Что он ей скажет? Что с ней станется, если он доверит ей страшную тайну? Ни шагов, ни голосов не было слышно за дверью. Приехавшие еще смотрели комнаты в другом конце коридора. За это недолгое время управляющий овладел собой настолько, что смог задуматься о своей насущной обязанности перед отелем. Он подошел к Генри с тревожной миной. «Если об этой страшной находке станет известно», — сказал он, «Отель всенепременно закроют, а компания разорится». «Я могу положиться на ваше благоразумие, сэр, не так ли?» «Разумеется, можете», — ответил Генри. «Но благоразумие имеет границы, когда делаются вот такие находки». Управляющий уразумел, что Генри ведет речь о гражданском долге, как его понимают честные и законопослушные господа. «Я найду возможность скрытно вынести из дома останки», — сказал он, «и сам передам их властям. Вы идете со мной? А может, вам лучше покараулить здесь и помочь мне, когда я вернусь?» В это время из коридора послышались далекие голоса, и Генри, не раздумывая, согласился ждать в комнате. «Выйти сейчас в коридор» — значило увидеться с Агнес, а эта мысль страшила его. Надеясь проскользнуть незамеченным, управляющий выбежал из комнаты, но добежать ему удалось только до лестницы. Запирая за ним, Генри ясно слышал голоса. По одну сторону двери делалось страшное открытие, по другую ее сторону буднично интересовались венецианскими развлечениями Находчиво сравнивали достоинства французской и итальянской кухни. Удаляясь, разговор стихал. Составив для себя увеселительную программу, приезжие шли к выходу. Через минуту-другую снова стало тихо. Генри вернулся к окну, надеясь видами по ту сторону канала перебить тяжелое настроение, Но скоро ему наскучила знакомая картина. Все ужасное патологически тянет к себе. И этот мрачный предмет на полу не отпускал его. Все равно, во сне или наяву, как вынесло Агнес такое зрелище. С этой мыслью он что-то увидел на полу рядом с головой. Вглядевшись, он понял, что это золотая пластинка с тремя зубами, Очевидно, протез выпал, когда управляющий уронил голову на пол. Он сразу понял и важность находки, и необходимость помалкивать о ней пока. Если вообще мыслимо опознать эти чудовищные останки, то вот она, такая возможность, вот он, немой свидетель преступления. Когда все средства будут испытаны напрасно, эти зубы, могут оказаться решающей уликой. И он положил протез в карман. Он снова вернулся к окну. Одиночество стало угнетать его. Тут в дверь тихо постучали. Он медлил открывать. Вдруг это неуправляющий. Он окликнул. «Кто там?» И услышал голос Агнес. «Ты мне ничего не скажешь, Генри?» У него перехватило горло. «Пока нет», — сказал он в замешательстве. «Прости, что я не впускаю тебя. Я потом все расскажу». Милый голос жалобно просил из-за двери. «Не оставляй меня одну, Генри. Я не могу спуститься к нашим счастливцам. Как не поддаться на такую мольбу?» Он слышал ее вздох, слышал, как, шелестя платьем, она в отчаянии отошла от двери и он сделал то, что минуту назад считал для себя невозможным, вышел к ней в коридор. Услышав его, она обернулась и уставила дрожащий палец на затворенную дверь. — Там очень страшно, — тихо спросила она. Он успокаивающе положил ей руку на талию. Когда он заглянул в ее вопрошающие и одновременно страшащиеся его ответа глаза, Ему пришла в голову одна мысль. «Ты узнаешь, что я там обнаружил?» Сказал он. «Если наденешь шляпу и плащ, и выйдешь со мной». Это условие удивило ее. «А зачем нам выходить?» Спросила она. На это он мог ответить, не таясь. «В первую очередь, — сказал он, — я хочу рассеять свои и твои сомнения в обстоятельствах смерти Монтбари. Я хочу пойти с тобой к врачу, который пользовал его, и консулу, который был на его погребении». Она устремила на него благодарные глаза. «Ты так хорошо меня понимаешь», — сказала она. На лестнице им встретился управляющий. Генри отдал ему ключ от комнаты и велел служителю кликнуть гондольера. «Вы уходите?» — спросил управляющий.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 и возмездие для преступников. Я даже допускаю некоторую долю истины в том, что ты назвал мисмеризмом, что будто бы я видела это под магнетическим воздействием, оказавшись между останками убитого мужа над моей головой и виновницей-женой, буквально у меня под боком, мучившейся раскаянием.